Часть третья. А молча следовала за элегантной Целестинкой, хотя на батумолк чрезвычайная ситуация явно продолжалась, пока сестры спускались по палубам, мимо них пробегали мужчины и женщины в форменных серых кителях корабельных свечных стражей. Многие из них были вооружены арбалетами и короткими мечами. Более внушительным оружием на Витарне разрешалось владеть только адептосароритас, что обеспечивало им перевес в огневой мощи, невзирая на малую численность. «Вы взошли на борт, чтобы присматривать за нами?» — спросила Геат. «Ты переоцениваешь свою важность, отрёкшаяся», — холодно ответила воительница. «Моё отделение отозвали в перигелий. Наши дороги пересеклись по совпадению». Судя по тону, она больше не желала обсуждать эту тему. «Ты полна гордыни, женщина», — рассудила Сената. «Железная свеча явно снизила требования, если кого-то вроде тебя сочли достойные звания целестинки». Подобная служба требовала идеального баланса воинских умений и духовной умеренности, которого могли достичь лишь очень немногие сестры битвы. Каждый орден адепта по-своему выявлял действительно исключительных личностей, и четко определенного пути к вершине не имелось. Случалось, что воительница, пролившая кровь тысячи еретиков на сотни полей брани, не обладала каким-либо трудноопределимым, но обязательным качеством, поэтому ее, доблестного и верного солдата, не принимали в целестинке. Что до сестер Железной Свечи, которым не доводилось вести войны или повергать осязаемых врагов, то они проходили чрезвычайно необычный, хотя и столь же неумолимый отбор. По крайней мере, так было во времена осенаты. Она прекрасно знала содержание ордалий Непостижимых, поскольку некогда сама стояла на пороге возвышенного внутреннего круга секты. Вот почему ее уход так остро переживали и, видимо, дурно вспоминали. «У меня не было выбора. подумал Агиад, желая заявить это в лицо своей заносчивой спутницы. «Отчий Избавитель попросил меня войти в его свиту, отказать ему стало бы грехом». Однако она не сумела произнести эти слова вслух. Да, в них содержалась правда, но не вся. Тогда Асената хотела улететь. Разве могло бесконечно замкнутое бдение в свечном мире сравниться со славным крестовым походом архиисповедника, который, следуя пророчеству, направлялся в систему проведения? Внезапно сестре показалось, что она открыла какую-то незримую дверь, откуда хлынул поток воспоминаний, сметающий все годы, минувшие с тех пор. И вот о сенате Геат снова 22. Сегодня начинается ее вторая жизнь. хотя сама сестра еще об этом не знает. Крепко прижимая болтер к нагруднику, она стоит на дороге пророка, облаченная в серый доспех, который начищен до блеска и украшен церемониальными лентами. А сената подобно зеркальному отражению двух сестер битвы, находящихся по бокам от неё, и 600 других, выстроенных вдоль горного серпантина в знак почтения к их гостю. Достопочтимый исповедник выбрал благоприятный день для восхождения к собору светильника, ибо непрерывные бури Витарна утихли, и все вокруг заливает двойной свет парных солнц. Радостные охряные лучи избавления смешиваются с гневно-красным сиянием проклятия. Подобное случается редко. Воздух настолько чист, что заметны все семь окружных гор Перигелия, хотя до них множество лиг. А сената никогда еще не наблюдала такой картины. И она жаждет повернуться по кругу, чтобы насладиться видами, но подобное стало бы непростительным нарушением дисциплины. Кроме того, бог-император одарил этим зрелищем не ее. Единственная вершина в поле зрения геат – Темперанс, иначе строгий шпиль. Он самый мрачный из семи, поскольку там целестинки ее ордена проводят обряды отбора для сестер кандидаток Эти мытарства предназначены для закаливания духа, а не тела. Они призваны укрепить сознание против искусов гораздо более страшных, чем любые мирские соблазны. Недавно Асената провела там много времени, поэтому считает, что видеть Темперенс сейчас — к добру. Сестра даже не думает, что могла оказаться лицом к нему по простой случайности. Согласно ее вере, совпадений не бывает. «Во всем есть порядок и смысл». Геат слышит громогласную симфонию, сопровождающую Кавалькаду, ее сердце поет, но она подавляет желание повернуть голову и проследить за приближением процессии. А Сената поглядит на посетителей, когда они пойдут мимо неё, и в какой-то момент, несомненно, увидит даже отчи избавителя Его флот завернул к свечному миру перед долгим странствием в языческую систему проведения. Что примечательно, посольству исповедника разрешили не преодолевать исход и высадиться на самом кольце Коронатус. Такое почти неслыханное нарушение ритуала явно свидетельствует как велика святость их гостя. Возможность узреть столь праведного поборника света императора — редкое благословение. Сдерживая пыл, Геат без лишних раздумий ждет, когда посольство возникнет в ее зоне видимости. Первым появляется экспедиционное подразделение Адептосороритас из ордена Терния Вечного — авангардный отряд крестового похода-исповедника. Их белые латы сияют в лучах двух солнц, посрамляя тускло-серую броню Осенаты. Целестинки и серафимы этого сестринства выделяются черными табардами и замысловатыми наспинными знаменами, где изображен багряный цветок, увитый терниями. Их возглавляет седовласая женщина в траурно-тёмном плаще, на силовом ранце который цветет живой розовый куст, знак различия каннониса истязателя. Ее лицо, похожее на топор, искривлено гримасой свирепой веры. Печатая шаг, она подозрительно оглядывает серых воительниц железной свечи. Когда женщина проходит мимо, Гиад замечает среди шипастых лоз на ее ранца человеческий череп, глазница которого заполнены кроваво-красными лепестками. Позже сестра узнает, что он принадлежит предшественнице Канониссы. За сестрами битвы следует бронемашина «Экзорцист» с блестящим корпусом, над которым вздымаются позолоченные трубы пышно украшенной пусковой установки. Впрочем, сегодня из танка вылетают только резонирующие органные ноты какого-то имперского марша. На крыше экзорциста лежит мягкая подушка, и сидящая там женщина не земной красоты в шелковых одеяниях играет на золотой арфе. Неизвестно как, но изысканные звуки, извлекаемые ею, прекрасно слышны сквозь рев органа. За боевой машиной шагает группа монахов в белых рясах, которые с идеальной синхронностью помахивают дымящими кадилами. Подняв выбритые макушки к небу, они сопровождают музыку баритонным хором. Сервиторы-херувимы с тусклыми личиками, что застыли в отсутствующих улыбках, порхают вокруг иноков на механических крыльях и стучат в крохотные барабаны, привязанные к их тельцам. а Сената невольно ахает при виде закованных в броню великанов, которые маршируют вслед за монахами. Исполинов всего трое, но они затмевают собой всю остальную процессию, виденную Сестрой, поскольку они — мифы, обрядшие плоть. Конечно, Сестра никогда не сомневалась в существовании Адептуса Стартес, но шанс увидеть, как они идут по ее миру — несравненный дар. Ведь космодесантники, разумеется, — Важнейшее из творений Бога-императора. Само их присутствие, словно соединяет Гиат с далеким прошлым ее расы и предназначением, провозглашенным ее неумирающим богом. И кроме того, гиганты просто прекрасны. Их доспехи непрерывно переливаются разными цветами, словно их распирает какая-то внутренняя энергия, мешающая остановиться на единственном оттенке. Однако при этом трио воинов всегда смотрится гармонично. со своей позиции, а Сената не видит их левых наплечников с гербом ордена, но правые поистине великолепны. Каждая из выгнутых пластин покрыта уникальной и мастерски выполненной росписью. У космодесантника, идущего слева, изображены огромные фьорды под белой крепостью с высокими башнями, пронизающими облака. У его товарища справа портрет женщины, вся красота которой заключена в загадочности улыбки. Но глубже всего впечатляет сестру работа на оплечи центрального великана. На первый взгляд, абстрактный узор из геометрических фигур приглушенных оттенков кажется незатейливым. Однако в нем скрыта безграничная утонченность, Нечто такое, чего Асената никогда раньше даже не воображала, но к чему всегда стремилась душой. Осознание этого необратимо изменяет Геат, хотя она сама не понимает, как именно. Посмотрев на лик воина, подарившего ей откровение, сестра видит то, что и ожидала. Правильные царственные черты без единого намека на высокомерие. Широко расставленные глаза Исполина сияют от восхищения великолепием перигелия. На губах играет неопределенная улыбка, а волосы цвета вороного крыла стянуты серебряным венцом. С его силового ранца струится багряный плащ, самую малость, не до земли. Отныне, думая о своем императоре, Асената всегда будет видеть перед собой этого дивного воина. В ее поле зрения неожиданно входит четвертый великан, ступающий в нескольких шагах позади остальных. Хотя его латы изукрашены так же вычурно, цвет брони меняется в пределах оттенков синего, от чернильно-фиолетового до королевской лазури. Спинная часть доспеха, дугой поднимаясь над затылком, переходит в пластинчатый капюшон, которая обрамляет лицо. Волосы космодесантника скрыты, однако Гиат не сомневается, что он Сет. Воин не менее красив, чем его спутники, но излучает настороженность и замкнутость, характерные для тех, кто повидал слишком многое. Его личный герб — каркасная сфера из переплетенных серебряных линий, кажущаяся почти трёхмерной, как голограмма. Если абстрактный узор на плече командира привела Сенату в упокоение, то это изображение вызывает у нее неприязнь. И тоже по непонятным причинам. Затем полубоги скрываются из виду, и остается только человек, одиноко шагающий в хвосте процессии. Даже если бы он следовал по стопам гигантов, то все равно показался бы непримечательным. На нем простая коричневая ряса, прихваченная на поясе куском веревки и сандалии на босу ногу. Из религиозных символов священник носит только безыскусную деревянную аквилу на шее. Несмотря на торчащую бороду и танзуру рукоположенного проповедника, он сравнительно молод, немногим старше 35 Его кожа оттенком напоминает полированную медь, а с обоих сторон высокого лба мудреца свисают угольно черные волосы, пронизанные седыми прядями. Сестра пытается сообразить, что это за непонятный тип, но её мысли тут же обращаются к более важному вопросу. Как она пропустила отча-избавителя? Может, он где-нибудь дальше по дороге? Геат почти уступает стремлению обернуться и посмотреть. Однако в ту же секунду молодой священник останавливается и задумчиво взирает прямо на нее янтарными глазами. Потом проповедник идет к Сенате, что лишь усиливает ее замешательство. «Ты живешь в необычном месте, сестра!» произносит он, встав перед ней. «Знамения и чудеса теснятся на сей горе, как ненаписанные слова, дожидающиеся автора. Куда бы я ни поглядел, мне открываются очертания чего-то непознаваемого». Священник говорит с полной откровенностью, как будто доверяясь старому другу. «На фоне здешней тихой благодати моя процессия выглядит постыдно. Большинству миров нравятся такие представления, но здесь это кажется». вульгарным. Мне следовало бы прибыть одному». Заметив смятение собеседницы, мужчина сухо улыбается и Гиата осознает, что он весьма красив. Если бы сестру не ошеломило величие постчеловеческих воинов, прошедших здесь ранее, она сразу это заметила бы. И в тот момент Асената точно понимает, кто перед ней. «Прости, но я готов поспорить, что ты ожидала увидеть какого-нибудь импозантного старого архиерея в дорогом облачении и шапке с самоцветами». Улыбка растягивается в веселую ухмылку, и Геат приходится собрать всю волю, чтобы не ответить тем же. «Уверяю тебя, сестра, выклизи архиев досталь подобных мужчин, да и женщин, однако я оставляю такую показуху моим последователям, а сам избегаю ее, чтобы не сбиться с пути». Помрачнев, исповедник совершенно серьезно добавляет. «Слишком многие уже заблудились в себе самих. Тяжелее всего носить корону нищего», — повинуясь порыву, а сената цитирует проповеди просветительные. «Смирение — наилучшее из семи добродетелей, потому как самое хрупкое. Вцепись в него слишком крепко, и оно расколется подобно стеклу», — отзывается священник, мгновенно уловив смысл ее фразы. А потом, прищурившись, смотрит мимо Гиат, стараясь разглядеть что-то вдали. «Добрая сестра, прямо за тобой находится один из ваших священных пиков. Скажи мне, какой именно?» «Вигиланс», — говорит она, не оборачиваясь, — «бдящий шпиль». Исповедник кивает, словно ждал такого ответа. Затем снова поднимает на нее глаза, лучащиеся искренностью. «Это еще один знак вроде того, что привлёк меня к тебе». Он кладет руку на правое плечо Асенаты. Для любого другого человека такой поступок – непростительное прегрешение. Но Геат уже не уверен, что перед ней простой смертный. «Ты послужишь мне в роли бдящего паладина, сестра?» – спрашивает тотчий избавитель. «Ты пойдешь со мной?» «Второй раз спрашивать не стану, не неласково произнес кто-то. «Если придется, потащу тебя». Гиат уставилась на женщину в броне, пытаясь вспомнить, кто это такая. Это место и время казались невещественными, как приближенная копия реальности. Потом Осината узнала коридор, обшитый деревянными панелями, и вспомнила, что ждет за следующим углом. «Нет!» Внезапно пробудившийся ужас окончательно выдернул сестру из схватки прошлого, и она попятилась. «Приятная встреча, сестра Камила, воскликнул кто-то позади нее. Развернувшись, Гиат увидела, что к ним подходит другая Целестинка в сопровождении седого проповедника. — Сестра Марсилия? — приветствовала ее провожатая осенаты. Вижу, ты наконец отыскала нашего заплутавшего священника. — Ты так говоришь, словно я умышленно прятался. Нахмурившись, сказал мужчина. — Иона, — вспомнила Гиат. Его зовут Иона. Как же она могла забыть? Он вышел наружу в шторм. Ответила Марсилия другой Целестинки. Асената заметила, что у обоих воительниц пепельно-светлые волосы, а вновь прибывшая очень похожа на Камилу, только моложе и черты ее лица мягче. Предположив, что настолько близкого сходства невозможно добиться искусственно, Геат решила перед ней сестры по крови. На Витарне насчитывалось менее миллиона душ, поэтому родственницы нередко служили в одном и том же ордене. Однако то, что обе прошли отбор в Целестинке, было уже куда менее вероятным. «Я займусь ими обоями, марсилия сказала старшая из сестер. «Неси дозор на мостике, его нужно защитить». «Есть, Камила», Отозвалась младшая и посмотрела на сенату скорее с любопытством, чем с враждебностью. Тут же, заметив неодобрительный взор другой целестинки, Марсилия поспешила уйти. «Сестра Асената», произнес Иона, кивнув ей, «Я не ожидал, что мы увидимся вновь так скоро». «Я тоже пастырь». «Вы знаете, что происходит?» «Полагаю, не больше вашего». «Идем», — вмешалась Камила. Жестом она показала, что ее подопечные должны шагать вперед. «Мы и так уже слишком задержались». «Выбора у меня нет», — решила Геат. Как ни странно, в присутствии священника ей стало спокойнее. Возможно, он не позволит ловушке захлопнуться. Собравшись с духом, Асената завернула за угол и взглянула на ненавистную часовню. Оказалось, что медные двери заперты и взяты под охрану парой здоровяков из числа свечных стражей. Прежний их хранитель полулежал, привалившись к косяку. Из его правой глазницы торчала большая свеча. Увидев его, Агиат испытала скорее злорадное облегчение, нежели отвращение. Как только она подошла ближе, эти чувства сменились изумлением. Мертвец, несомненно, был тем самым служкой, которого Асената встретила ранее, но не совсем. Его экстравагантный наряд сменился простой монашеской рясой, забрызганной спереди кровью и жидкостью из пробитого глаза. Головной убор в форме судна исчез, а рядом с телом лежала скромная голубая феска. Черты лица мужчины остались прежними, однако Гиат не заметила ни следа грима, как и колец в губах или стягивающих их ниток. «Как такое возможно?» – подумала осената, пристально глядя на труп. «Жестокая смерть, но быстрая», – мягко сказал Иона. Очевидно, священник неверно определил причину беспокойства Геат. «Он недолго мучился, сестра». «Да, мучения выпали тем, кто находится внутри», — заявила Камилла, открывая двери. «Предупреждаю, зрелище бога противное». «Я не хочу это видеть», — безмолвно крикнула Асината, но ее тело считало иначе. Сестра попыталась замереть, но ноги сами переступили порог часовни. Геат попробовала закрыть глаза, однако веки не подчинились. «Я не хочу знать!» Но разве ей когда-либо предлагали выбрать не незнание? Прежде всего Асената увидела кровь, поскольку ее в часовне пролилось очень и очень много. Жизненная влага покрывала стены и потолок неровными пятнами и полосами, которые образовывали геометрические узоры, как на абстрактном полотне, выполненном исключительно в красном цвете. Слой телесных соков на полу достигал высоту десятка сантиметров, а на его поверхности плавали клубки бледных кишок и темные сгустки. На стенах висели трупы монахов-исходников, завернутые в изрезанные гобелены, по одной жертве на каждую добродетель. Именно содержимое их вскрытых животов теперь наполняло каюту. Хотя на алтарь кровь не попала, из центра его крышки торчал кинжал, вбитый до середины клинка в том месте, где раньше сияла благодатная свеча. «Боевой нож абордажников!» — поняла Геат, несмотря на шок. Она узнала характерную рукоять оружия. «Сюда, госпитальер!» — позвал кто-то другой со стороны часовни. Возле очередного изувеченного тела стояла еще одна целестинка, по лодыжку утопавшая в телесных соках. Судя по семисвечному светильнику на силовом ранце, командир отделения. «Быстро!» А сената повиновалась и, словно было побрела к ней через каюту. Под сапогами хлюпала кровь. «Вот этот еще жив!» – сказала старшая Целестинка. Как ни поразительно, она была права. Несмотря на кошмарные раны, висевшие на стене бритоголовый мужчина до сих пор дышал, хотя и находился без сознания. «Его глаза не зашиты», – подметил Гиат. «И где ошейник с цепями?» «Что?» «Госпитальер!» – рявкнула командир. «Травмы слишком тяжелые», — покачала головой Асимата. «Я ничем не смогу ему помочь. Я сама знаю, как выглядят смертельные раны. Мне и не нужно, чтобы ты спасал его». «Тогда разбуди его! Мне надо знать, что он видел». «Но ведь он же не мог ничего увидеть», — подумала Геат, глядя на лицо монаха. Сестра помнила, что сталкивалась с ним в часовне. Но умирающий человек уже не был одним из тех слепых, истощенных ворожденцев, от которых Асената с отвращением сбежала. Как и убитый Слушка снаружи, он превратился в альтернативную, незапятнанную версию самого себя. «Можешь привести его в чувство?» — настаивала старшая Целестинка. «Он ощутит немыслимую боль». Все равно это необходимо. Подобное кощунство нельзя оставлять безнаказанным, сестра». «Сестра?» Командир отделения вела себя бесцеремонно, но без всякой враждебности. Гиат впервые внимательно посмотрела на нее. Оказалось, что они примерно одного возраста, но в черных волосах воительницы нет седины, уже коснувшейся осенаты. Судя по чуть смуглой коже и наличию эпикантуса, женщина была чистокровным потомком икирю, аборигенов, витарна. Большинство представителей туземной расы погибли во время Великой эпидемии, терзавшей планету все второе десятилетие правления пророка, и немногочисленные выжившие считались святыми. «Да, я из живых призраков», — сказала старшая Целестинка, заметив выражение лица Гиад: «Так ты поможешь мне, сестра?» «Я попробую», — ответила Асенат, открывая медицинскую сумку. Пока она доставала один из пузырьков, то обратила внимание еще на одну странность — Вышитое на гобелене лицо, обращенное к ней из-за плеча раненого монаха, несомненно, принадлежало кровоточащему ангелу милосердия. Но из глаз святой исчезло прежнее безумие. Вероятно, портрет, как и остальные шесть, глубоко преобразился и в других отношениях. «Что со мной творится?» – спросила себя Гиат, придя в полное смятение. «Как широка область этих изменений? Они ограничены территорией часовни или трансформировался весь ее мир?» «Наши сердца тверды», – выжидательно произнесла воительница. «Наши цели ясны», – завершила Сената девиз «железные свечи», хотя ни о какой ясности для нее сейчас речь не шла. «Отыщи для меня ответы», – сказала Целестинка, отворачиваясь. «Нам нужно узнать от него истину», – прошептал без голоса отчий избавитель, положив руку на плечо Гиат. Он всегда поступал так, прося сестру о чем-то немыслимом. Хотя его касания уже утратили осязаемость, Асената по-прежнему чувствовала их, и так будет всегда. «Сделай все, чтобы вытащить ее на свет, мой бдящий паладин!» Пока Тайт изучала оскверненный алтарь, воительница оставила сестру Асенату заниматься ее лекарскими делами и подошла к нему. «Старшая целестинка Чиноао Кихара, я приняла на себя командование этим судном», — сообщила она. «Счастье, что вы указываете нам путь всей темный час, почтенная сестра!» С поклоном ответил Иона. «Что думаете об этом кощунстве, брат Тайт?» «Оно гнусный грех против Бога Императора», — осторожно произнес мужчина. «Пастырь, я вызвала вас не для того, чтобы слушать банальности». Дело опасное, подумал Иона, перебирая варианты действий. Он не мог доверять никому из адептов последней свечи, даже ее целестинкам. Безопаснее всего было бы придерживаться легенды, мол, он скромный ученый, прибывший на Витарн для изучения каллиграфических приемов секты. Такой человек в критической ситуации растеряется и сможет только возмущаться. С другой стороны, кораблю предстояло еще долго плыть до Кольца Коронатус, а Тайт сомневался, что устроившие это святотатство еретики один здесь точно не справился бы, утолили свою жажду резни. В прошлом Иона видел и худшие богохольства. Но редко. Ружалка. Воспоминания, переполненные яростью и резким запахом рыбы. Перед мысленным взором Тайта промелькнули разбросанные тела, истерзанные и промёрзшие, но почему-то все равно воняющие кровью. Нет, об этом его надумать и не хотел, тем более здесь. Однако тот случай стал для него уроком. Разумно ли сейчас остаться в стороне? Старшая Целестинка, я предупреждала тебя, что он всего лишь писец. с пренебрежением сказала Камила. Она стояла на пороге, явно не желая пачкать саботоны в крови. «Это так, брат Тайд. Аокихара пристально посмотрела на него. «Она уже знает», — решил Иона. «Не всю истину обо мне, но ее очертания, и поэтому раскусит откровенную ложь». «Здесь совершено ритуальное осквернение», — заявил он. «Кровопролитие было лишь оружием, с помощью которого еретики нанесли настоящую рану. рану на теле самого мира. Согласна, часовню можно осветить заново. Порез слишком глубок, даже если зашить его, рана загноится. Нет ничего более нечестивого, чем порченная святость. Вот почему архивраг особо ценит такие победы. Тайт осенил себя знамением Аквилла. Алтарный камень необходимо разбить, а все помещение очистить огнем, вместе с телами. Но ведь часовня – душа корабля. — возразила Камила. Тогда советую вам затопить судно после того, как мы доберемся до кольца, — сурово проговорил Иона, не сводя глаз со старшей целестинки. Только она здесь заслуживала внимания. — А еще лучше сжечь его. Поступив иначе, вы навлечете на себя беду. — Я снова согласна, пастырь, — сказала Чиноа. Так и сделаем. Она не раздумывала, — заметил Тайт. «Значит, уже приняла решение и захотела проверить меня». «Извини, старшая Целестинка», — начала Сената, подойдя к ним, — «но я не сумела привести монаха в чувство. Он ушел к свету Бога Императора». «Досадная новость», — отозвалась Аокихара, обратив испытующий взгляд на госпитальера. «Не сомневаюсь, сестра, ты старалась как могла. Мне знаком этот нож». Гиат указала на кинжал, торчащий из алтаря. «Клинок абордажников». «Сообщалось, что из твоего нечестивого стада кто-то пропал», — вмешалась Камила. «Похоже, отрекшаяся ты привела в свечной мир еретика». «Или кто-то украл нож», — предположил Иона. Нагнувшись над престолом, он изучил оружие. «На рукояти есть инициалы. К.Г.» «Они вам что-нибудь говорят, сестра Асената? Когда женщина ничего не ответила, Тайт поднял голову и увидел, что она побледнела. «Госпитальер, ты знаешь, что это за имя?» Обратилась к ней Чино. «Конрад Глике», — тихо вымолвил Агиад. «Так звали умершего».